Согласные, твёрдые и мягкие. При обозначении на письме мягких согласных используется значок, запятая справа вверху. Например, пень, нь, запятая справа вверху. Большинство твёрдых и мягких согласных образуют пары. Б, б, в, в, г, г, д, д, з, з. Л, м, м, м, Н, Н, п, п, Р, ри, ц, С, Т, ч, п, Ф, Х, Х. Не имеют парных звуков твёрдые согласные. Ж, Ш, С. Они всегда твёрдые. А мягкие согласные Ч, Щ, И, всегда мягкие. Образец ответа. В слове «ел» на конце твёрдый согласный звук «л», а в слове «ель» мягкий согласный звук «ль». Значок указывает мягкость согласного. Стал – сталь, удар – ударь, вес – весь, брат – брать, банка – банька. Запомни. Музей – з текст. Тема – прекрасный, замечательный, великолепный, чудесный.